Владимир Алексеевич очень любил делать подарки. К примеру, когда его секретарь Николай Морозов занялся литературой и получил за свой рассказ хвалебный отзыв Горького, подарил ему запонки с довольно странной гравировкой портрет Чехова на каждой штуке. Эти запонки незадолго до своей смерти подарил мне Антоша Чехов, а я дарю их тебе за твои литературные достижения. Желаю тебе успеха. Пожелание увы не оправдалось. Самая известная книга Морозова Воспоминания о Гелировском, и известна она, разумеется, благодаря герою, а не автору. В другой же раз он преподнёс секретарю чернильницу. Перед этим состоялся любопытный диалог. Что это за чудесное произведение? спросил Морозов, увидев чернильницу. Пришлось мне когда-то сделать доброе дело рабочему Путиловского завода, а он В благодарность за это смастерил для меня эту чернильницу. Вчера проездом из Питера через Москву он заходил и занёс, объяснил Владимир Алексеевич. Много усердия и труда положил, сказал секретарь. Нравится она тебе? спросил его Владимир Алексеевич. Очень. Исключительный прибор, ответил тот. С удовольствием дарю тебе эту редкость, сказал Гиляровский. Морозов описал чернильницу в подробностях. эта железная памятка хранится у меня до сих пор. Доска чернильницы держится на четырех ножках и имеет размер 17 на 31 сантиметр. В правом переднем углу ее ввинчены тиски, в левом наковальня, позади них две восьмигранные чернильницы, в левом заднем углу щитки для коробки спичек, в центре приспособление для хранения ручек и карандашей. Чернильница вся на винтах, И может быть легко разобрано на составные части. Не исключено, что Гиляровский мечтал избавиться от этого произведения кустарного искусства, а тут удобный случай представился. Единственное, что не любил Гиляровский, когда гости брали не спросив книги из его библиотеки, а потом не возвращали. Он долго думал, как с этим бороться, и в конце концов нашёл гениальное решение. Заказал себе экслибрис с надписью Эта книга украдена из библиотеки В.А. Геллеровского. Воровство книг сразу же прекратилось. В 1908 году Владимир Алексеевич отметил свой первый значительный юбилей — 25-летие литературной деятельности. Что же произошло в далеком 1883 году? Сотрудничать с газетами, он начал двумя годами раньше. Выпустил первую книгу. значительно позже. Что взял он за точку отсчёта? Какое событие? Может быть, памятную воржскую поездку, которая словно экватор разделила его жизнь на две части? Нет, публикацию своего первого рассказа. Но с таким же успехом он мог исчислять свою деятельность и от публикации своего первого стихотворения, и от написания первого рассказа, и от первой публикации вообще. Да мало ли найдётся поводов, Видимо, Гиляровскому вдруг захотелось праздника, и юбилей просто придумался. Наш жизнелюб запросто мог себе позволить эту маленькую шалость. Шалость однако вышла колоссальная. Громадные хвалебные статьи в "Власть Дорошевич" в русском слове. Там же Владимир Немирович-Данченко и в те времена влиятельный писатель Пётр Сергеенко. "Русские ведомости" и "Голос Москвы" Раннее утро, рампа и жизнь, театр, новости сезона, всех не перечесть. В столешнике пришёл сам Муромцев, опальный председатель первой Государственной думы. Были делегации и от пожарных, и от журналистов, и от наборщиков, и даже от Хитрова рынка. Из Стаганской тюрьмы пришло трогательное письмо от сидельцев. Ближе к вечеру собрались литераторы. Все настроились говорить скучные речи. Первым заговорил представитель от Русского слова. Долго говорил про них навенно, в какой-то момент обратился к хозяину: "Ваше острое, талантливое перо вскрыло много язв нашей неприглядной действительности. А теперь давайте вскроем вот эти двери", перебил ювелир. "Выпьем там и закусим", схватил за руку авратора и потащил в столовую. Торжественная часть была бесцеремонно скомкана, впрочем, никто об этом не жалел. Подарков было море разливанное, один другого краше. Выделялся мозаичный стол, присланный из Миргорода из керамической мастерской училища имени Гоголя. Под руководством Ваулина, руководителя той мастерской, лучшие ее ученики сделали каждый по одному авторскому изразцу, из которых и вышла столешница. Влад Зарошевич разродился поздравлением на странице своего русского слова. ты мой старый товарищ, ты подвигом добрым подвязался. По мере сил своих ты делал то же великое дело русской литературы, то же, что творил наш отец, отец всех нас, отец Льва Толстого, так же, как и твой, солнце Гоголя, сей русской словесности. Ты милость к падшим призывал, и делал это единственным достойным в литературе путем, писал правду. Поклонники Не обладавшие такими широкими возможностями, просто слали письма на квартиру Гиляровского. Поздравлений было столько, что Владимир Алексеевич вынужден был опубликовать в Русских ведомостях послание: Покорнейше прошу не отказать напечатать в вашей уважаемой газете следующее моё письмо. Много приветствий и сердечных славных получил я 30 ноября в день двадцатипятилетия моей литературной деятельности. Ответить на каждое нет никакой возможности. Примите же вы, приветствовавшие меня, мою глубокую сердечную благодарность за милое ко мне отношение. Примите спасибо от всей моей души. Владимир Гелеровский Москвичи отнеслись к этому с пониманием. Действительно, на мешок писем не ответишь. Конечно, можно было усадить за это дело верного Колю Морозова, но все равно не то. Через секретаря совсем не то. Лучше уж сразу всех, но лично. А литературный кружок под названием Среда выпустил поздравительный адрес. На нём был изображён Владимир Алексеевич на коне с посохом, словом, как на картине Васнецова Витесь на распутье, только вместо камня перед ним стоял громадный, ростом где-то так с коня, водочный штоф. Неудивительно, Владимир Алексеевич выпить любил, правда, не напивался никогда. А на собраниях среды, как правило, рекою текло пиво. Текст приветственного адреса был такой. Лето 1908, на января, в 26-й день, мы, ниже приложившиеся братья Крашка-Середа, собор не приносим собратьям нашим Геляю очевидное выражение нашей радости и наплыва чувств, груди наши теснящих, в день дня по случаю двадцати пятилетия со дня первого выступления твоего на первом ресталище. А вокруг грамоты сей ребята наши намалевали, что кому вольно было, ибо в словах не сильны, а с кистью борзы. Не обессудь, прими еще малое приношение к сему присовокупленное из двенадцати тарелец, состоящее, Белой глины глазированных, ребятами нашими размалёванных и в печи дважды жжжённых накрепко. Да, подарок от кружка был под стать керамическому столику, набор тарелок, сделанных вручную, да не кем-нибудь, а самими членами среды. При вручении тарелок кто-то из участников взялся произносить длинную речь. Владимир Алексеевич не выдержал, прервал речь каламбуром. Тарелки ваши чудо, делают вам честь. Только бы ни худо нам на них поесть. Гелировский был в своём репертуаре. Участники среды устроили в честь нашего героя своего рода бенефис, даже с музеем. Русское слово писало: тут было и перо, которым юбиляр написал своё первое произведение, первый литературный гонорар в Стреме, который служил юбиляру во время русско-турецкой кампании, трубка деда юбиляра и так далее. Там же Гелировский прочитал автобиографическое сочинение. «Покаюсь, грешный человек, люблю кипучий, шумный век, и все с любовью, все с охотой, всем увлекаюсь, нервы рву, и с удовольствием живу, порой в легии печальной, я в юности припомню дальней и увлечения, и мечты, и все храню запасы сил, а я ли жизни не хватил, когда дрова в лесу пилил? тащил по волге барки с хлебом, спал по ночлежкам, спал под небом, бродягой вольным в мире шлялся, в боях турецких закалялся, храня преданья отцов. Всё тот же я в конце концов, всегда в заботе и труде и отдыхаю на средие. Участники собрания запели свой фирменный гимн, недурно пущено, а больше в гимне не было никаких слов. А Гелеровский осушил громадный кубок пива. Что поделаешь, такая на среде была традиция. Среда одно из любимейших мест Гелеровского, поэтому об этом кружке мы расскажем подробнее. Этот кружок возник в 1880-е, а к середине 90-х перебрался на квартиру Шмаровина, ценителя прекрасного, располагавшего достаточными средствами, чтобы угостить участников кружка. Неудивительно, что вскорь среды, так и стали называть среды шмаровина. Официально тут кружок был предприятием серьёзным. В уставе он, естественно, существовал. Было записано: члены кружка собираются для выполнения художественных работ и для совместного обсуждения вопросов искусства. Кроме действительных членов, собственно, художников, были члены почётные. Устав регламентировал и их. Почётными могут быть лица, оказавшие художеством или кружку особые услуги. Деньги же собирались из членских взносов, пожертвований, сборов с выставок, спектаклей, концертов, лекций и чтений, устраиваемых кружком, и от продажи принадлежащих кружку художественных произведений. Самому Шмаровину Было, конечно, не осилить материальную сторону этого предприятия. В действительности же, среда была не столько местом для серьёзных обсуждений и дебатов, сколько местом проведения досуга и притом довольно легкомысленного. Владимир Алексеевич писал: "На множеству расписанных художниками тарелок ставится закуска, описанная в меню протокола: колбаса, ржованная, дигтярная, трафаретная, черепаховая". медвежье ушко с жирком, моржовые разварные клыки, собачья радость, пятки пилигрима, водки, горилка, брыкаловка, с ног шибаловка, трынтравная и другие, наливки, шмаровка, настойная на Молчановке, декадентская, варенуха из бубновых валетов, аукционная, урядницкая на комаре и таракане, вина из собственных садов среды, с берегов моря житейского, Розовое с изюминкой пур для дам. Меню ужина. Первое. Чудо-юдо рыба лещ. Второе. Теляса по птичьи индийские на кости. Третье. Рыба лабардан, соус китовый поплавки в смятку. Четвёртое. Сыры. Сыр бри, сыр дария, сыр мария, сыр бувен. Пятое. Сладкое. Мороженое недурно пущено. На столе стояли старинные гербовые квинтеляс с водками, чарочки с ручками и без ручек. Всё это десятком лет собиралось Шмаровиным на сухаревке. И в центре стола ставился бочонок с пивом. Перед ним сидел сам дядя Володя, то есть господин Шмаровин, а дежурный посреди, виночерпий, разливал пиво. Пили, ели. Вставал дядя Володя, звякал в бубен, всё затихало. Дорогие товарищи, за вами речь, и указывал на кого-нибудь, не предупреждая. Приходилось говорить, а художник Синцов уже сидел за роялем, готовый закончить речь гимном. Скажет кто хорошо, стол кричит орла, кубок пьётся под музыку, и вообще пение гимна недурно пущено. Утро, сквозь шторы пробивается свет. Семейные дамы ушли, бочонок давно пуст. Из мертвецкой слышится храп. Кто-то из художников пишет яркими красками с натуры. Стол с неприбранной посудой, пустой орёл высится среди опрокинутых рюмок, бочонок с открытым краном, и, облокотясь на стол, дремлет дядя Володя. Поэт среды подписывает рисунок на законченном протоколе. Да, час расставания пришёл, день занимается белой, бочонок стоит опустелый. Стейт опустелой орёл. Дочь дяди Володи писала: "Интересны бывали среды на первой неделе поста. В эти дни, кроме художников, собиралось много актёров. В таких случаях Владимир Егорович шёл на Гребной рынок, который открывался на первой неделе поста в Москве на Болоте. Там теперь памятник крепину, и сам выбирал необыкновенной величины редьку. какие-нибудь особенные рыжики и редкого засола капусту. Редьку, которая поражала всех своими размерами, выдружали посредине стола. На блюде, специально к этому заседанию среды кем-нибудь из художников разрисованным. В то время, как художники ещё работали, кто-нибудь садился за рояль. Чаще всего это был художник Сенсов. Поиграв немного, он вдруг брал несколько чрезвычайно сильных аккордов. И выждав, пока последние звуки замирали, синсов начинал в очень весёлом темпе лезгинку. Тут уж все головы обращались к художнику Гугунаве, и его хором просили: "Князюшка милый, поплеши". Художники оставляли свои карандаши и краски, гости разговоры, стол отодвигался к стене, и под общие хлопки красивый Гугунава лихо отплясывал лезгинку. Затем шли ужинать редькой с рыжиками, капустой, а после ужина играли на чёртовых скрипках, то есть на самых разнообразных струнных инструментах, купленных Владимиром Егоровичем на Сухаревке. Очень интересно проходила среда с ёлкой. Привозилась большая ёлка, которую украшалось так. Игрушек на ней не было. На ёлку вешало всё, что приносили художники и гости: бутылки вина, колбаса, головки сыра, Конфеты, яблоки, папиросы однажды повесили даже поросенка. Затем все это разыгрывалось в лотерею и возвращалось на стол. Во дворе не на стол каждого предмета с елки сопровождалось гимном «Недурно пущено». Была еще среда особая, обжорная. Опять приносили кто что хотел и мог из съедобного. От среды полагалось только вино и хлеб. Всё остальное доставлялось самими членами. Здесь всегда необыкновенную изобретательность проявлял Сенсуф. Он принёс однажды клетку, составленную из четырёх батонов, а в ней висела баранка и жареная тетёрка, облачённая в перья жар-птицы, им самим сделанные. В это развёселое общество входили живописцы самого первейшего разряда: Левитан, Юон, Суриков, Репин, а среди сочувствующих Бальмонт, Брюсов, Бунин, Волошин, Комиссаржевская, Шаляпин и, конечно, наш герой. Кстати, сам Владимир Алексеевич мог выпить очень много алкоголя, но при этом выпивох не жаловал и относился к ним презрительно. Вот, к примеру, одна из его зарисовок. Вот против меня винная лавка. Около неё стоит вереница человек 100 из питого оборванного народа в ожидании, когда-то пробьёт дверь И можно будет юркнуть под жёлто-зелёную вывеску. Ждут и дрогнут. Сорокамученики бросают им проезжающий извозчик, и его сорокамученики осыпают площадной бранью. Наконец сорокамученики врываются в отверстые врата чаенного рая, и картина меняется. Через несколько минут на улице около лавки начинается хлопанье ладонью казны, что пробка выскочила. И срака мученики, задирая головы вверх, ильют себе в горло монополию из мёрзавчиков и жуликов. А потом бывает и сами тут же валятся, отравившись с голоду до да без закуски. Правда та заметка посвящалась введению нового закона монополии на крепкий алкоголь, но отношение нашего героя к забулдыгам очевидно. В 1908 году Дожгилевского Надежда выпустила свою первую книгу перевод "Джунглей" Киплинга, а спустя 4 года вышел её поэтический сборник. Владимир Алексеевич радовался надинным успехам ещё больше, чем своим, и посвятил ей трогательное четверостишие. Я начал их, не кончил дел, не завершил свои мечты, и песни те, что не допел, одна допеть сумеешь ты. С годами Гелеровский делался всё более сентиментальным.